Глава 173. Игорь-призрак. Это же сама Венера Шередан. Как удачно, что все эти медиумы теперь в моде. Чуть ли не 80% нынешнего человечества не обходятся без ясновидящих всех мастей. Астрологов, гадалок, колдунов, священников, предсказателей удачи, медиумов. А всё неуверенность в будущем и сложность современного мира нам непрекаянным душам это помогает воздействовать на живую материю. Я смогу напрямую обратиться к моему бывшему идолу, не спотыкаясь о языковый барьер. Но её очередь ещё не пришла. Какая-то старуха спрашивает попа Допулуса, продавать ли ей фамильную резиденцию, горячо любимую её мужем, погибшим под машиной пьяного водителя. М-м, Венеру разглагольствования мага не очень убеждают. Надо сделать так, чтобы у неё поубавилось скепсиса. Я отыскиваю упомянутого покойника, на счастье оставшегося слоняться в поисках своего убийцы и передаю ему вопрос вдовы. "Нет", отвечает он, "пусть не продаёт, потому что там в подвале за комодом в стиле Людовика 15-го я спрятал изрядную сумму денег". Достаточно отодвинуть комод. Деньги в статуэтке бегемота. Я тороплюсь обратно и докладываю разведданные медиуму. Это приносит результат. Все восхищены точностью ответа. Взбудораженная старушка сознаётся, что в подвале у неё и впрямь громоздится такой комод, имеется также бегемот. Как поподолпус умудрился такое угадать? Но скепсис Венера никуда не делся. Она подозревает медиума и старушку в сговоре. Тем лучше. Представляю, как она будет шокирована. Тут как раз подходит очередь Венеры. Она просит избавить её от постоянных мигреней. Я спешно проникаю к ней в голову и изучаю положение. Её донимает изнутри родной братиц. Кто-то должен поговорить с ней о брате. Я шешукуюсь с блуждающими душами, лучше меня разбирающимися в таких делах. Самоубийца, выстреливший себе в рот, называет фамилию одного врача, тоже долго мучившегося, а потом узнавшего секрет о своём брате-близнеце. Его зовут Раймонд Льюис. Я мчусь назад в гостиную по Паподопулуса и диктую ему, что говорить. Венера, есть человек, который всё объяснит и вылечит тебя. У него был тот же самый недуг, И он от него избавился. Его зовут Льюис. Венера корчит рожицу. Льюисов много тысяч. Этот Льюис врач-акушер. Льюисов с такой профессией тоже наверняка уйма, упирается Венера. Как хоть Льюиса зовут? Подождите. На Р. Рамон Льюис. Ну и шанс мне выпал. Повезло с медиумом. Глух как пень. Я почти кричу. Какой ещё Рамон? Раймонд. Раймонд. Не Рамон, не не Рамон. Эдмонд поправляется по Пападопулос. Нет, вы только на него полюбуйтесь. Вот эта глухота. Раймонд редкое имя. Раймонд Льюис. Пападопулос опускает веки, сосредотачивается. — Р... Р... Р... Раймонд... — редкое имя, — повторяет он за мной. — И что дальше? — сердится нетерпеливая Венера. — Мне надо торопиться, иначе она убежит и хлопнет дверью перед носом этого болвана, прежде чем я успею ей помочь. Я диктую в глухое ухо. — Раймонд Льюис — твой товарищ по несчастью. Он тоже потерял перед рождением близнеца. Из-за этого он страдал мигренями. Вам надо познакомиться. Вы восполните друг другу нехватку близнеца. Души ваших близнецов встретятся и обретут свободу. Мой медиум кое-как повторяет мои слова. Венера сидит без движения. Правда. Вот что способно потрясти человека. Сильнее всех потрясён моим вмешательством сам пападопулос. Давненько бедняга не получал таких чётких сигналов с того света. Теперь он близок к панике. Что за непрофессионализм? Вроде бы ангелы называют смертных клиентами. Среди нас призраков для них принято другое обозначение. Мясо. Мне нравится влиять на мясо.